Халварсон встречался с Эдвардом Мускиным, но не в меня Когда я звонил ему домой, он не отвечал, поэтому я узнал в справочный номер его мобильного. Оказалось, что он в Осло. У него квартира на Тромсюгата в районе Рудолёка, где он живет, когда приезжает на Берки. и подром. Он бывает там каждую пятницу и субботу. Играет помаленьку, как он сам говорит. Короче, развлекается. У него и лошади там свои есть. — Мы встретились в конюшне за ипподромом. — Что еще он сказал? — Что по утрам, когда бывает восло, он заходит в шредер, Что понятия не имеет, кто такой Бернт Бранхёк, и тем более никогда не звонил ему домой. Кто такая Сигна Юль, он знает. Сказал, что помнит ее с фронта. — Как у него с алиби. Халварсон заказал пиццу со сладким перцем и ананасами. Мускин говорит, что всю неделю был один в своей квартире на Тромсагата. Ходил только до ипподрома и обратно. И он был там и в то утро, когда убили Бранхеуга. И сегодня утром. — Вот как. Насколько, по-твоему, это ответственное заявление? Что ты имеешь в виду? — Ты ему поверил? — Да. То есть нет. — В каком смысле поверил? — Брось, Халварсон, не бойся ты так. Просто скажи, что ты думаешь. Я же не буду использовать это против тебя. Халварсон молчал, уставившись в стол,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 и сваливаем, пока снова не вляпался в очередное дерьмо».